Katlin's Glow. Никто почти не спал во вторую и последнюю ночь в лесу. Нервы были натянуты как скрипичные струны. Ещё бы, какая мука час за часом лежать неподвижно и вместе с тем напряжённо насторожено. Мороз больше не был страшен путникам, а угощение ангарат обеспечивало независимость от голода и жажды в течение ещё нескольких дней. Так что им ничего не оставалось, как ждать и размышлять. В конце концов, они съели все свои припасы, чтобы хоть чуть-чуть скрасить эту мучительную неподвижность. Казалось, ночь никогда не кончится. Говорить никому не хотелось. Все лежали, завернувшись в плащи. Фигуры путников смутно виднелись на фоне снега, который был немножечко светлее их плащей. От того, что кругом лежал снег, по-настоящему так и не стемнело даже в глубине леса. Конечно, Колин и Сиза не могли видеть в темноте так же хорошо, как гномы. Но и они на протяжении всей ночи могли различить деревья и рассмотреть склон холма. Напряжение увеличивалось с каждым часом. Наконец, Фенодирис сказал: "Рассвет близко. Мы готовы?" Друзья развернулись на тропу и пошли по ней вверх. Лишь гному могли разглядеть следы копыт, так как поверх них отпечаталось ещё масса других следов: свартОВ, собак, либлаков и им подобных. Путники шагали по тропе довольно долго. пока они оказались на ровном плато над лесом, а из дальнего края плато, примерно на расстоянии миль от них, поднималась вершина Шатлинзглоу, вырисовываясь на фоне светлеющего неба. Они остановились, охваченные волнением, пристально глядя на столь внезапно открывшуюся глазам желанную и выстраданную цель их нелёгких странствий. "Она она", сказал Дуратор. "Но достигнем ли мы её когда-нибудь?" Они осторожно огляделись. Впереди лежало ровное плато, покрытое глубоким снегом. Ни деревца, только вдалеке серые холодные стены холмов подчёркивающие жёсткость здешнего пейзажа. После того, как друзьям пришлось красться и прятаться, казалось, что только безумец может решиться на поход по этой голой земле. И больше того, на всех напал страх перед открытым пространством, даже на гномов. В голове звенело, коленки подгибались. Всем хотелось назад, туда, где горизонт был скрыт от их взоров. И тогда Гаутер расправил плечи. Пошли, сказал он с хрипотей в голосе. Давайте действовать. И он вышел на открытое место и двинулся в сторону Shatlinsglow. На их долю выпал трудный переход с нелёгким подъёмом в конце, но они преодолели всё, и ни морблюдов, ни кого-либо не было видно. Путники взбирались всё вверх и вверх почти по отвесной стене. Ещё немного, ещё. Вот и всё. Они достигли цели. Смогли, несмотря на все сплотившиеся против них злые силы. Друзья лежали, тяжело переводя дух, на самой вершине. Вокруг них ничего не было, только воздух. Немного успокоившись, путешественники расположились на вершине в виде подковы, чтобы можно было глядеть во все стороны. Отсюда им были видны все окрестности, кроме южной стороны. Скрытый от глаз каменным гребнем, вершина Шатлинсглоу оказалась совсем не широкой, всего несколько ярдов, и они могли разговаривать друг с другом, не повышая голоса. Финадир полагал, что рассвет наступит не раньше, чем через полчаса. Все напряжённо вглядывались, чтобы увидеть Кадделина, как только он появится. Дуратрору даже показал, что он увидел его, но это была троллиха, которая шагала по склону далёкого холма. Становилось всё светлее и светлее. На юге, на востоке, на севере, сколько хватало глаз, были холмы и холмы, а на западе простиралась равнина, точно озеро, в котором плескались тени и куда теперь спускалась прошепчанная ночь. "Разве ему не пора появиться?" спросил Колин, поёживаясь. Он теперь отчетливо видел широкий след, проложенный именно снегу, покрывающим плато. Остальные тоже смотрели в эту сторону. "Солнце ещё не зашло," сказал Финадири. "Он придёт." Но Кадлин не пришёл, и вскоре уже бесполезно было притворяться, успокаивая себя, будто день ещё не настал. Разрыва в густой облачности не было, но что день наступил, с этим уже не приходилось спорить. Похоже, мы сделали холостой выстрел, а, спросил Гаутер. Будем тут валяться и ждать, пока нас не подберут, как слепые яблочки? Мы обязаны ждать до последнего, сказал Финадири. И теперь, куда бы мы ни пошли, нам не миновать встречи с морбродами. Видать, сегодня будет великий день. Пятница, да ещё и 13-е, сказал Гаутер. Они совсем ополедухом. След их был так явно виден, как будто его обозначили на снегу чёрной краской, а котделин всё не появлялся. Какие-то движущиеся пятнышки в одиночку и группами обозначились на ближайших холмах и на равнине со стороны расплывшегося пятном вдали Alderly Edge. В воздухе поплыл вроде бы столб дыма, но это был не дым. Теперь, когда они зашевелились, сказал Доратрор. Кадделин должен бы появиться, иначе он придёт слишком поздно. Набрав высоту, птичий столб стал распадаться на патрульные стаи. Две из них направились в сторону Шатленсглоу. Когда они приблизились, выяснилось, что одна из стай берёт курс на юг, а другая на север. Северная стая пролетела прямо над плато Наблюдавшим за непутником захотелось зажмуриться. И мне пришлось долго гадать, что будет дальше. Предводитель погрузил над отпечатками ног, и вот уже стая летит низко за ним над землёй, направляясь туда, куда ведут следы на снегу. "Не шевелитесь", прошептал Финадири. "Это единственное, что может спасти нас". Но на этот раз белые плащи не выручили. Слишком зоркими были глаза колдовских птиц, слишком близко они летели. Какой поднялся визг, писк, Как захлопали крыли над вершиной Халлэнсглоу, вся стая мгновенно рванулась ввысь в небо, рассыпаясь. Птицы полетели на юг, на север, на запад и на восток, чтобы поднять тревогу. Парочка птиц осталась, они кружили на безопасной для себя высоте в полном молчании. Пятнышки вдали стали двигаться медленнее. Изменили направление и стали все стекаться к одному центру в вершине Шалленсглоу. Их появлялось всё больше и больше и ещё больше. Уже доносились тоненькие голоса, которые откликались на птичий крики. Эти голоса смешивались с завыванием мара и собачьим лаем, в точности таким, какое ребята уже однажды слышали в доме Селены Плейс. Целые тучи птиц летели над заснеженным плато. Дротор поднялся на ноги. "Это конец всему, братец", спросил Финадири. "Возможно. Где же Кэдделин с серебролобой? Не могу представить, если он не мёртв или не захвачен в плен." Мы этого всяком случае погибнем. Но если он идёт оттуда, сказал Колин, указывая на юг, то мы не можем его увидеть, пока он не сберётся на гребень. Ой, я дурак! завопил Финадири. Быстро, наверняка погибнем, если останемся здесь. Но друзья не успели добежать до гребня. На полпути птицы уже набросились на них, они низвергались им на головы, как тели, клевали, наносили удары крыльями. Больше всех доставалось Сьюзен. Птицы впились в неё когтями, вцепились в волосы, и сила в них была не меньше человеческой. Но прежде чем они смогли утащить девочку с холма, Дирнуин и Деладелвдов разделились за работу. Битва бушевала на холме, и уже земля обогрелась кровью и покрылась чёрными перьями. А птицы всё летели и летели, и только когда примерно четвертая часть их полегла, они оставили поле боя. Дуратрор и Финадири стояли, опёршись на свои мечи, опустив головы. Они были жестоко истерзаны и все в крови, но раны оказались неглубокими. Хорошо, что нам удалось сломать их. Я уже был при последних силах. Да, но придётся туго, если они вздумают вернуться, отозвался Дуратрор. Гаутер указав махнул своей ясеневой палкой, которой он только что успешно сражался почти как настоящим оружием. И эти не дремлют. Надо что-то быстро решать. Со всех сторон лавины катились морбруды. Лишь с юго-западной стороны движущиеся фигурки были пореже. Однако те получащим морбрудов, что подошли близко к подножью холма, не стали забраться на вершину, видимо, решили окружить её. А по восточному склону двигалась огромная банда свартов, сотень пять, не меньше. Кадлина нигде не была видно. Можем ли мы сдержать этот поток, братец, спросил Финадери. Дуратрор покачал головой. Они победят нас хотя бы количеством. Но раз уж дошло до этого, раньше, чем мы успокоимся навеки, надо разделаться с кем можем. Именно так я и хочу умереть, потому что я так и жил. Я им камень так легко не отдам, с жаром воскликнула Сьюзен. Оставайтесь тут, если хотите, а я не хочу. И она, как сумасшедшая, ринулась вниз холма, туда, где морбыды толпились не так густо. Вернйся, Сью, кричал Колин. Нет, сказал Гаутер. Она говорит дело. Вперёд, за ней. Вы что, надумали отпустить её одну? Они помчали вслед за Сьюзен. Барахтаясь в снегу, падая, вскакивая, Гаутер, Колин и гномы неслись за девочкой, не обращая внимания на ушибы, не думая об опасности, а воздух наполнился птичьими криками. Снег доходил им до самых колен и сдерживал бег, как в кошмарном сне. А под снегом то камни, то кочки, то заросли прошлогодней сухой осоки. Они спотыкались на каждом шагу. Птицы летели низко, но пока не нападали. Сьюзеннеслась вперёд, а по бокам гномы с мечами наголо. Какие-то одиночные сварты и хромоногие пугола пытались было преградить им путь, но тут же отпрянули, увидев твёрдые клинки, и предпочли присоединиться к толпе, которая теперь обтекала вершину Шатлинсгулол со всех сторон. Торфянистые, поросшие вереском равнины, по которой бежала Сьюзен, резко пошла вниз к кричушке. Сьюзен не успела вовремя заметить её, и беглецы, все неловко размахивая руками, покатились в воду. Таким образом, несколько драгоценных минут были потеряны. Чуть не захлебнувшись, они выкарабкались на другой берег и стали подниматься по склону противоположного холма. Этот подъём окончательно исчерпал их силы. К тому же, друзья были душевно угнетены. Это был какой-то странно выгнутый склон, и вершина холма и линия горизонта всё отступали и отступали. Вершина казалась близкой. Вот она. Но они никак не могли до неё добраться. Вскоре им стало просто не по силам забраться по каменным стенам, которые преграждали им путь. И вот, они уже еле живые, вроде бы взобрались на гребень. Но это оказалось вовсе не гребень, а просто очередной уступ скалы. Все, кроме Доратрора, рухнули на землю, как подкошенные. Доратрор оглянулся. Кроме одного или двух, по-видимому, дезертиров, на равнине никого не было. На звуки погони были уже слышны. Он явственно и хулавыл, несмотря на писк и визг насящихся кругами птиц. Видимо, морบรды уже переправились через реку. "Вперёд!" крикнул Дуратрор. Но его спутники не успели встать, как в поле зрения показались преследователи. Сварты шли шлёпая ножищами по снегу, их обогнали неутомимые скачущие леблаки. И хуже всего, что предводителям последователей была мара огромная, страшная А впереди Мара бежали две собаки Морриган, слепые башки к низу поближе к запаху следов. Не дожидайтесь меня, крикнул Дуратрор, поворачивая лицом к преследователям. Финадири поколебался секунду, потом бледный как снег, повлёк всех остальных к вершине холма. Собаки сильно обогнали Мара, и первая из них, насторожив уши, пошла шагом. Ха, гаргнул Дуратрор. Собака остановилась. Ха. Собака прыгнула. Дуратор опрогнулся и в снизут вмя руками воткнул в неё меч. Зверь издох раньше, чем рухнул на землю, но падая, он выбил дурнён из рук Дуратора, и тут подскочила вторая собака. В битве Дуратор былстр как молния, и смертоносные челюсти сомкнулись не на горле, а на плече, которое он сумел подставить мерзкой твари. Монстр навалился на него, и Дуратор уполз вниз под его тяжестью, и пока они боролись, Мара со своим войском прошагала мимо. Дораторс огромным трудом перевернулся на живот, нащупал кинжал у пояса и прикончил ужасного зверя. Но он ничего не мог сделать, чтобы спасти своих друзей. Мары уже подступили к ним близко. Финадери бросился на неё с мечом, но делавтельвдов только высек целый фейерверк искр. Мара схватила Сюзан за руку и дёрнула с земли вверх. Вопор прорезавший воздух остановил Свартов или Блаков на полпути. Даже птицы умолкли. Дуратрор спрятал лицо в ладони и застонал. По его щекам струились слёзы. Снова жалобный крик, но теперь послабее. Дуратрор был уверен, что сердце его вот-вот разорвётся. Опять этот крик, и опять. Издавая громкие крики, обезумев от горя, дуратрор схватил свой меч, но то, что он увидел, совершенно сбило его с толку. На снегу еле живая лежала Сьюзен, а рядом с ней Мара Но Мара уменьшилась в размерах. Точно фигурка, вырезанная из куска масла и поставленная на каменную полку, она съёживалась и таяла. Её контуры расплывались, делались бесформенными. Она больше не издала ни звука, только слабый стон вырвался в тот момент, когда Мара перестала шевелиться. И вот, уже там, где только что находилась Мара, лежал просто грубый кусок скалы. Сьюзен была почти без сознания. Она не поняла, что случилось с Мара. какие-то закрученные спиралью облака и вспыхивающие огни некоторое время мелькали перед её глазами. Когда они исчезли, она могла только с удивлением взирать на браслет, подаренный Ангарат. Он слегка погнулся от каменной холодной руки, которая как раз в этом месте схватилась Юзен. "Ты жива, барышня?" спросил Гаутер. "Как ты смогла?" "Я жива. Я думаю, это браслет." Свартыли Блэки растерялись. В этот момент Им не хватало мужества даже чтобы двинуться вперёд. Дора Трольмгаденна оценил этот шанс. Он повернулся лицом к ним, ко всей тёмной толпе и воскликнул так громко, чтобы все слышали: "Вы видите, что ваша гибель неотвратима. Если такая судьба постигла Мара, то как вы убережётесь от нашего гнева? Вось подходит тот, кому надоело жить". Вся масса сброда попятелась, но уже подоспели морбруды. которых так скоро не устрашишь. Дуратрор понимал, что выиграл только минуты передышки, необходимые для того, чтобы их не затоптали, пока Сьюзен немного акклиматизируется. Теперь враги отправились от первого испуга и, казалось, были готовы продолжить битву. И тут Дуратрор увидел то, на что потерял всякую надежду. Одинокого человека на вершине Шатлендс Глоу на расстоянии двух миль. Пока гном смотрел, высокий человек покинул вершину и начал спускаться вниз. Туротроп подошёл к своим спутникам. Они тоже видели. "По-моему, сказал Гаутер, вся эта шарага ничего не заметила. Но как же нам продержаться, пока он подоспеет? По такой дороге у него уйдёт час", сказал Финадери. Морбруды в это время совещались со свартами, и те и другие громко кричали и размахивали руками. Свартам не хотелось рисковать, они опасались участи, которая постигла Мара. Аморбуды не жаждали, чтобы все удары мечей достались им одним. Морриган, облачённая в чёрные одежды, злобно заверещала. Тролсы-обманщики, их всего четверо. Хватайте их, хватайте немедленно. "Бежим!" воскликнул Финадири, не дожидаясь. "Раз она здесь, мы не сумеем их сдержать, но нам необходимо найти место, где можно принять бой. Для отступления была только какая-нибудь сотня ярдов". Как только они двинулись, морбуды поднялись вслед. Бежим до куда удастся, крикнул Финадири. Но нам бы найти место, где удобнее действовать мечами. Выбора у них не оказалось. Либлоки, вооружённые дубинками, забили проход в долину. "В станем кругом", крикнул Гаутер, с Юзом, Колин в середину. Так они и встали, и все злые силы сомкнулись вокруг них. "Они пока не должны умереть", кричала Мориган. "За их жизнь каждый из вас ответит своей". Спинак спине Гаутер и Гном отражались молча, отчаянно, безнадёжно. А между ними, присев на корточки, затаились дети. Звериный вопль умирающих с вартом эхом доносились от долины к долине. Мечи Дуратрора и Финадири меркали с такой скоростью, что казалось, будто сотклась сеть из световых лучей. Они рубили, отражали удары, кололи, полосовали врагов. Когда Гаутер размахивал своей палкой, черепа раскалывались и кости трещали. Единственной надеждой для друзей было продержаться, пока чередай наконец-то дойдёт до них. Но как только падал враг, тут же на его месте возникал новый. И ещё, и ещё, и ещё. Они всё сражались и сражались, и сил уже не было никаких. У Гаутера выбили из рук палку, и он, наклонившись, взял в обе руки помолту с вартов, и количество убитых сразу же возросло. Безоружный колень Сьюзен последовали его примеру. Схватили по молоту и вступили в бой. Таким образом, некоторое время перевес был на их стороне, но это было последней вспышкой пламени оплывающей свечи. Молот Сварто угодил Фенадирю в руку, чуть повыше локтя, и она повисла как плетень. Меч выпал, доблестный Фенадирь выбыл из строя. Это было равносильно пролому крепостной стены, и врагу стремился в этот пролом. Дуратро решил действовать. Орудия и мечом он завёл свободную руку за спину. Камень, шипнул он. Дай мне камень. Не задавай вопросов, Сьюза нырнула Гаутру за спину, остигнула цепочку браслета и защёлкнула его на руку Дуратрора. Дюжина рук подтянулась к девочке, и они схватили её, но было уже поздно. Дуратрор взвился в воздух. Вальхам обернулся вокруг него. Дуратрор направил свой полёт в сторону Shatlin's Glow в последней отчаянной попытке спасти камень. Птицы ринулись к нему и осыпали точно чёрным градом. Дуратро раскрылся из виду словно его накрыло грозовая туча. Молния дурниана сверкала среди клубящихся птиц. Земля сделалась чёрной, покрывшись их телами, но на землю летели и белые орлиные перья, окрашенные кровью. Битва на земле стихла, все взгляды были обращены к небу. Дуратро раскрывало тёмное облако. Облако удалялось, и всё меньше птиц падало на землю. Пониже на склоне холма виднелась высокая насыпь Паро шерет김 буковым лесом. На самом верху насыпи поднимался высокий столб из песчаника, точно палец, указывающий в небо. Он назывался Клулоу. Над этой насыпью и был нанесён последний удар. Что-то белое выпорхнуло из крижащущей дикими голосами массы птиц, минуточку парило в воздухе, рановалось ввысь, было вперёд, но тут же рухнулось сквозь ветви деревьев на землю. Туда немедленно ринулись сливки и сварты, отвратительно воя. Услышав это твой, дуратрор пошевелился и поднял голову. Потом медленно с болью, с трудом выпрямился, опираясь о ствол дерева, и двинулся вверх по холму. Он спотыкался, переходя от дерева к дереву, его шатало из стороны в сторону. Его рубашка была разорвана на спине, а волхам свисал располоссованный на узкие ленты. Дуратрор часто останавливался, покачиваясь. Казалось, он вот-вот упадёт на взнёдж. Но он брёл вперёд, согнувшись трипогибели. Не гном, а сплошная рана. Так Дуратрор подошёл к каменному столбу. Он прислонился к нему спиной и отстегнул пояс. Распустив ремень на всю длину, гном перебросил его вокруг столба, пропустил у себя подмышками и застегнул пряжку. Так он не упадёт. Когда всё это было проделано, Дуратрор взялся за рукоятку дурняна обеими руками и стал ждать. Возле столба деревья не росли. Видно было ярдов на 10. Сварты стояли полукругом. Никому не хотелось первым наткнуться на меч, но решительность длилась только мгновение. "Камень у меня!" завопила меняющая обличье. "Хватайте!" "Гондомар!" прогрохотал Дуратрор. Откуда у него взялись силы, невозможно понять. Никто не мог противостоять его ярости, даже Артрок, предводитель свартов, хоть он был человеческого роста. Толпа наседала сзади и поспешно подталкивала Артога к Дуратрору. Дуратрор взмахнул мечом, и сильнейший удар обрушился на противника. Сварт отпарировал его своим молотом, но дурнян рассёк молот, мик, и голова Артога скотилась с плеч. Но никому мечу не позволено безнаказанно разрубать камень. И со следующим ударом меч разлетелся по самую рукоятку, но Дуратрор всё ещё продолжал сражаться. И ни один из тех, кто приблизился к нему, не смог вдохнуть воздух ещё хоть раз. И настал момент, когда Сварты и Ле Блак отступили за деревья, чтобы собраться с силами для новой атаки. Дуротрор осел, повиснув на ремне, и разбитая рукоятка Дурниана висела у него на боку. Голова гнома упала на грудь, и на холме воцарилась тягостная тишина.